Глава 36. Франсуа Ланге никогда не закрывал двери церкви. «Божий дом всегда должен быть открыт», — говорил он каждому, кто приходил к нему. Но в этот день дождь заливал всю округу, и хотя церковь его и стояла на холме, в двери било так, что вода проходила через пороги, затапливая и деревянный пол, и напольные ковры. Отец Ланге навалился на дверь, силы в нем было немало, хоть миновал ему уже шестой десяток, но ветер никак не хотел уступать. Каждый раз, когда священник придвигал дверь к задвижке, сильный порыв ураганного ветра налетал на него, обрызгивая со всех сторон. «Глупо ему бороться со стихией, не дано человеку быть сильнее ее», – подумал Ланге и отошел от открытой двери. Прождал он так 15 минут? И дверь уже сама поскрипела к порогу, Лангелиш задвинул затвор. Пока священник менял промокшую рясу, повесив ее на спинку стула, чтобы после не забыть постирать, небо уже успокоилось, и ветер окончательно стих. Только с крыши стекали ручьями остатки дождя. «Воля Твоя, Господи!» – он посмотрел на ясное небо. «Воля Твоя!» – повторил опять и перекрестился. «На Ланге капала вода». Давно пора было залатать старую кровлю. Он думал отправиться сегодня в город, прикупить хоть какие-то материалы, но куда в такой ураган? Так и решил переждать до завтра. Хотя и завтра навряд ли поедет, дорогу в лесу должно быть размыло, телега завязнет, а лошадь у него одна, не вытянет. Сейчас только ждать тепла. Природа скорее залечивает землю, чем человек, думал Ланге, причесывая мокрые волосы и любуясь просветлевшим небом. «Солнце высушит грязевые болота и глубокую колею, тогда можно будет и ехать, дня через два». Ланге взял с кровати промокшие четки, положил их в карман, застегнул верхнюю пуговицу и только вышел из кельи, как услышал нерешительный стук. Он побежал к порогу, отодвинул засов, открыл дверь и поймал упавшую на него девушку. Волосы ее были распущены, вся одежда вымокла до нитки, ноги, как и длинное белое платье, были в крови, «Что с тобой, дочь моя?» – испугался Ланге и, обняв странницу, занес ее в церковь. Она ничего не ответила, лишь протяжный звериный стон вырвался сквозь стиснутые зубы. Девушка то и дело закатывала глаза, удерживая последние просветы уходящего сознания. «Держись, держись, девочка!» Только сейчас священник заметил огромный живот. Ланге покрепче приобнял ее, подпер под тонкие плечи и повел за собой в келью. «Спаси и сохрани, Господи, спаси и сохрани!» — шептал он, торопясь дойти. Руки девушки безжизненно свисали, болтаясь как петли, только иногда сжимались кулаки, когда боль пронзала все тело. Тонкие прозрачные ноги с проступавшими под коленками змеевидными венками обессиленно волочились по полу. Из-под мокрого платья по ногам медленно стекала густая багровая кровь, оставляя следы на полу. В келье было светло, вроде уже полдень, а будто только рассвет. «После дождя всегда рассвет», — думал падра, — «велика милость Божья, да пребудет здесь воля твоя». Он достал чистые простыни, поднял мокрое, прилипающее к ногам девушке, платье и орабел. Никогда раньше не приходилось ему принимать в этот мир новую жизнь. «Неисповедимы пути твои, Господи!» — вздохнул Ланге. Девушка почти не стонала, только изредка вздрагивала. Падра ждал. «Ну, давай, дочь моя, надо постараться». «Все прошло», — еле слышно сказала она. «Что прошло?» — не понял Ланге. «Не хочется больше». «Прошло». Священник отстранился. Впервые захотелось ему закричать от бессилия. «Так надо же родить, дочь моя!» Он гладил ее по рукам. «Ребенок без помощи матери разве родится? Ты постарайся, дитя мое, постарайся!» Посмотрел на стену. Над девушкой висел образ святой Девы Марии с младенцем в руках. «Пресвятая Дева Матерь Божья!» — Ланге перекрестил роженицу. «Все прошло!» — только и повторила она. Он посмотрел на девушку. Лицо ее было белое, как бумага, на губах проступила синева, ноги прошибла мелкая дрожь, а глаза спокойные-спокойные, будто заснет сейчас. «Нет, не закрывай глаза!» — он похлопал ее по щекам. «Не закрывай! Постарайся, дочь моя, постарайся!» «Ничего!» — повторила она. «Кончилось все!» «Как зовут тебя?» — спросил Падре. «Маргарет», — еле вымолвила она и улыбнулась. «Маргарет, что же мне делать с тобой, Маргарет?» Чуть не плача спросил он и потер пульсирующий лоб. «Простите мне грехи, мои, святой отец». Франсуа Ланге перекрестил девушку, приложил к ее губам крест, что висел у него на шее, но тут же встал и побежал на кухню. Ссыпав весь крепкий чай в заварник, поставил его на огонь. Через пару минут поднялась бурлящая пена, святой отец перелил жгучую темную смесь в белую кружку и поставил в холодную воду. Через пять минут смесь остудилась. Чай был горьким и терпким, запах трав разнесся по всей церкви. Ланге бежал с кружкой в келью, молясь, чтобы Господь не забрал ее. Маргарет все еще тихо дышала, ребенок все еще шевелился у нее в животе. «Попей, дочь моя!» – он приподнял голову девушки. «Попей, все выпей, все!» Маргарет медленно, но жадно отхлебывала горькую, почти черную жидкость, но быстро ослабла и не могла уже сделать ни глотка. «Не могу больше!» – сказала она и откинулась на подушку. «И так хорошо!» – священник посмотрел на выпитый до половины чай. «Ты молодец, молодец!» – гладил он ее по мокрому лбу. «В животе шевелилось дитя!» Отец Ланге положил руку, дитя стихло, будто прислушалось. Девушка вскрикнула, кровь снова хлынула на кровать. «Началось!» – простонала она и скорчилась в болезненной гримасе. Через полчаса отец Ланге увидел кудрявую голову, сморщенное лицо, вытащил прижатые плечи, сначала одно, потом другое, и только успел поймать младенца, который, как рыба, быстро и живо выскользнул на кровать. Ланге похлопал младенца по спине. Изо рта вышла лишняя жидкость. Звонкий дрожащий плач разнесся по келье. «Слава тебе, Господи!» – сказал Ланге, заворачивая ребенка в полотенце. «У тебя дочь, дитя мое! Посмотри, какая девчушка! А щеки-то большие, румяные!» – он рассмеялся. Приподнял ребенка, чтобы мать смогла рассмотреть его. И Маргарет смотрела... Но не на ребенка а куда-то ввысь в резной потолок. Взгляд ее застыл, лицо совсем побелело, ни один мускул не дрогнул на нем. Франсуа Ланге закрыл остекленевшие глаза девушки, посмотрел на младенца и тихо заплакал. «Да будут тебя звать Мария Маргарет Ланге», сказал он и перекрестил малышку.